Глава восьмая. Часть вторая. Я опустила веки и провалилась в сон. Долгий и липкий. Снились мне не бабочки в животе, к сожалению. Я словно вживую увидела остального цвета глаза Хантера, иногда темнеющие до черноты. А еще блестящий и реверс пени в его расширяющихся зрачках. «Не смотреть, не смотреть, не смотреть!» Почему ты не рассказала мне? Я не отвечаю ему. Он должен уйти. Он и так уже достаточно унизил меня. Что ему еще нужно? Ему не хватило? Гнев грызет мои нервы. Лицо Хантера не выражает никаких эмоций, кроме внезапного напряжения челюсти. Я хочу ударить его. Мне хочется бить его снова и снова. Ты все это время жила здесь? Я опять не отвечаю. Поговори со мной, скажи мне что-нибудь. Не дождется. «Исчезни!» — хочу я крикнуть ему. «Исчезни и оставь меня в покое!» «Держись от меня как можно дальше!» В холодном поту, в застывшем дыхании, я открыла глаза, когда с другой стороны входной двери зазвенели ключи. Вернулась Терри. «Ну как ты, детка?» Послышалось шуршание пакетов в прихожей и звук удаляющихся шагов на кухню. «Температуры нет? Как спалось?» «Неплохо, если не считать кошмара». Почти сразу в проеме появился огромный букет роз. Конечно, его держала Терри, но подругу из-за них почти не было видно. Секунда и позже цветы оказались рядом со мной. Снова Джейкоб. Я подняла вверх оба больших пальца в знак одобрения. «Не думаю, что это от него. Я обнаружила их у двери». Винно-красные розы на непривычно длинных стеблях источали дивный аромат. Не удержавшись, я приподнялась на локти и вдохнула его полной грудью. Сердце сжалось, до да чего мяще. «Красивые». «Ага», — с восхищением произнесла Терри. «Чудесные и жутко дорогие». «А может быть, это чей-то розыгрыш? Ведь бывают же такие». «Идиотские», — фыркнула подруга. От идиотов! Я сорвала прикрепленную пластиковой лентой карточку, недолго повертела ее в пальцах, набираясь смелости. И наконец открыла. Прости, подписана от руки от Хантера. Я лишь хмыкнула и снова без сил откинулась на подушку. Только этого мне не хватало. Мне и так приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не мусолить последние события в своей жизни. Восторженные вздохи, пожалуй, было бы лучше попридержать. Стоило только начать заниматься этими глупостями, как наползут экзальтированные тараканы из категории «А вдруг?», «А может, стоило?». Насядут на меня всем своим ванильно-сопливым отрядом и заставят поверить. Я тут же одернула себя. Ну уж нет. Из чистого упрямства не хотелось смотреть на цветы. Мне понадобилось пара секунд, чтобы поменять положение расклеившегося тела и улечься на бок, подперев голову подушкой и положив ладонь под щеку. Терри поспешила пристроиться рядом на край дивана. «Не похоже, чтобы тебя это впечатлило». «Думаю...» — нейтрально ответила я, изо всех сил контролируя свои эмоции. «Это эффектно, невероятно романтично и совсем не кстати. Цветы, конечно, роскошные, но...» «Почему я тебе не верю?» От разговора меня отвлекла вибрация телефона. Даже не глядя на личность звонившего, я уже догадывалась, кто это. Посмотрев на дисплей, убедилась в своем мнении. Знакомые цифры. Хантер. Я сглотнула, плотно сжав губы. Думаю, ты должна ему ответить. Мне кажется, это была не самая хорошая идея. С каких пор ты на его стороне? С тех самых пор, как он определенно захотел извиниться. «Думаешь, у вас с ним нет шанса?» «Инна, шанс есть всегда». «Вопрос лишь в том, сможешь ли ты его себе позволить». «Нужна ли тебе новая порция боли?» «Да, Хейт, беспросветный мудак, редкостный, но даже у таких мудаков должен быть шанс все исправить». Я тяжело сглотнула, пытаясь как-то совладать с тем, что творилось у меня внутри. Хорошо, что в этот момент Терри решила оставить меня в покое и заняться поздним ужином. Она ещё что-то говорила по пути на кухню, однако я уже не слушала ее. Моё внимание сконцентрировалось на дисплее вибрирующего телефона. Опять Хантер. Сердце ухнуло куда-то под ребра. Слегка поколебавшись, я все же сбросила вызов. Если раньше я была не готова с ним разговаривать в принципе, то в этот момент просто не была настроена на выяснение отношений морально. Заворочилась, словно не находя себе места. Снова повернулась к букету, что до сих пор лежал рядом со мной. Прикусила губу, притормозив себя от внутреннего порыва, зарыться лицом в нежные крупные бутоны и надышаться ими. В голову закралась совершенно идиотская идея. Я даже улыбнулась, когда сползла с дивана и пыхтя тащила цветы до мусорного ведра. Под иронично-скептическим взглядом Терри вместе с комментарием «он туда просто не влезет». С какой-то дурной решительностью спустя несколько долгих минут и нелепых телодвижений я все таки оставила букет на лестничной клетке, но лишь на короткое время. Сделала фото и отправила его Хантеру. Потом, конечно, бережно и с таким же трудом тащила розы назад. Цветы ведь не виноваты в моей упертости и в том, кто их даритель. Я была готова к тому, что телефон тут же завибрирует ответным сообщением, а может, даже входящим вызовом, Но этого не произошло. Время как будто застыло. Мои нервы звенели. Мобильный по-прежнему молчал. Однако спустя час в квартире раздался стук в дверь. На пороге стоял курьер с очередным огромным букетом роз. На этот раз из нежно-розовых. Волшебных. Отыскав карточку, я прочитала. «Извини, с цветом промахнулся. Надеюсь, этот придется по душе». «Не провоцируй его!» — засмеялась Терри. «Он может всю ночь слать эти чёртовы букеты. Ещё пара таких доставок, и нам негде будет жить!»